Страница 512. 38.2. Органы управления ЕС. Для успешного решения задач Мастрихского договора необходима система межгосударственного управления, состоящая как из органов национально-государственного регулирования, так и общих наднациональных или межгосударственных органов. К последним относятся. Совет министров – это законодательный орган, принимающий решения по реализации единой политики ЕС. Квалифицированным большинством, квалифицированное большинство – это две трети или три четверти голосов присутствующих, необходимые для принятия правомочных решений. Европейский парламент, Европарламент – орган контроля, состоящий из 518 парламентариев и формирующихся путем всеобщих и прямых выборов, является консультативным и рекомендательным органом, утверждает бюджет. Суд ЕС – международный правовой орган, призванный обеспечить выполнение договоров и реализацию основополагающих принципов ЕС, состоит из 13 судей. Комиссия ЕС КЕС – исполнительный орган, имеющий широкие полномочия, представляет на утверждение Совету министров проекта законов осуществлять контроль за соблюдением таможенного режима, налоговой политики, распоряжаться общим бюджетом и так далее Европейский Совет, Евросовет, орган, в состав которого входят главы государств и правительств стран-членов ЕС. Обсуждаемое решение принципиального характера принимается на основе консенсуса. Консенсус от латинского согласия – единодушия. Правовой основой ЕС является межгосударственное соглашение о создании и расширении ЕС, а также соглашение, регламентирующие его деятельность. Финансовой основой ЕС – являются различного рода фонды и финансовые институты, например, такие как Европейский фонд аграрной ориентации и гарантирование, Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд, Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд валютного сотрудничества. В 1989 году французский президент Миттеран выдвинул предложение о создании Европейского банка стран, а не и группировок, призванного быть партнером для деловых кругов стран с переходной экономикой. В 1991 году Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР, начал свою деятельность. Страница 513. Его учредителями стали 40 стран. Практически все страны Европы, США, Канада, Мексика, Израиль, Япония и другие, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В настоящее время ЕБРР насчитывает 56 членов. СССР был одним из учредителей ЕБРР. Россия продолжила членство Советского Союза в деятельности банка, получив квоту в 4% и сохранив место в составе его основных акционеров. Кроме того, Россия по статусу имеет собственного директора в составе директоров. Основной целью деятельности банка является оказание помощи в осуществлении экономических реформ и поощрение частной и предпринимательской деятельности в странах Центральной и Восточной Европы. Европейский Союз является не единственной интеграционной группировкой в Европе. Еще в 1960 году на основе подписанной в Стокгольме конвенции была создана Европейская Ассоциация Свободной Торговли – ЕАСТ. На сегодняшний день членами ЕАСТ являются Австрия, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швеция, Швейцария. Отличие ЕАСТ от ЕС состоит в следующем. Во-первых... В ЕАСТ нет наднациональных органов. Высшим руководящим органом является консультативный совет, в котором каждая страна имеет один голос. Во-вторых, режим свободного беспошлинного товарооборота в рамках ЕАСТ действует только в отношении промышленных товаров и не распространяется на сельскохозяйственную продукцию. В-третьих, За каждой страной членом ЕАСТ сохраняется внешнеторговая автономия и собственные таможенные пошлины в торговле с третьими странами. В-четвертых, в, в странах-членах ЕАСТ не существует единого таможенного тарифа. Несмотря на различия, в этих интеграционных группировках в 1991 году было подписано соглашение и на базе ЕС и ЕАСТ было создано европейское экономическое пространство. В соответствии с этим документом, с 1993 года семь стран-членов ЕСТ включают в свои законодательства правовые акты ЕС, которые регламентируют свободное движение товаров, капиталов и услуг Предусматривается также введение общей валюты и выработка общей внешней политики. Интеграционные процессы в Западной Европе привлекают внимание все большего числа стран и народов. Страница 514. Так, в 1995 году в ЕС вступят Австрия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Кроме этого, решается вопрос о членстве шести стран Восточной Европы и трех прибалтийских стран. Отношения ЕС и России строятся в рамках традиционных соглашений о сотрудничестве.